В доме номер 48 у мадам Лорсе. Искренне ваш. После смерти матери Ида Фарье окончательно забрала Дюма в свои руки. Этот добряк, прекраснодушный и слабохарактерный, не умел устроить свою жизнь. И он охотно позволял руководить собой умной женщине, которую не слишком любил, но которая зато не стесняла его свободы, доказала свою бесплодность и была неплохой актрисой. Он взял ее с собой в Нуан, Джордж Санд, и обе женщины очень сблизились. Хотя каждая из них на свой лад была связана с романтизмом, и та, и другая оставались трезвыми реалистками. Санд считал, что Ида на сцене моментами достигала совершенства и восхваляла ее ум. Ида Ферье была достаточно мудра, чтобы не противиться увлечениям Дюма. Она хотела быть и оставалась первой султаншик, который которой повелитель мог вернуться всякий раз, когда разочаровывался в других. В награду за это он жил с ней, содержал ее по-царски, брал с собой во все путешествия и писал для нее роли. «И слышал, слышал я ваш голос, дорогой, мне драму написать должны вы. Вот она». Он подолгу жил с нею в Италии и, в особенности, во Флоренции, где она сумела завоевать сердца многих итальянских аристократов. Теперь она была очень толста. «Она не всегда была такой», — писал Тео Готье. «Мы помним ее стройной даже тоненькой». Но добрый Тео тут же добавляет, что Ида Ферье зато в изобилии тем, чего не хватает половине парижских женщин. Вот почему женщины худые считают ее слишком толстой и слишком грузной. Я должен признаться, рискуя прослыть туркам, что цветущее здоровье и роскошные формы являются, по-моему, очаровательным недостатком в женщине. «В теле всякой женщины есть скелет», — писал Виктор Гюго. «Но нам нравится, когда этот скелет облечен плотью и незаметен». Пределом мечтаний для чистолюбивой Иды был в то время ангажимент в комедии францез. В обмен на эту услугу Дюма обещал театру две пьесы, и 1 октября 1837 года Иду взяли в труппу на амплуа молодой героини — Для дебюта своей любовницы и ради собственной славы Дюма написал шестиактную трагедию в стихах «Калигула». Античный сюжет, Александрийский стих, словом Дюма, бросал вызов Росину на его собственной территории. Пьеса уж одной своей наивностью должна была бы обезоружить критиков. Политическая и любовная интриги в ней переплетались, как и в «Марии Тюдор-Гюгу». Акила, молодой Гал, соглашается убить развратного императора, так как тот обесчестил его невесту. Для Иды Дюма создал чисто голубую роль Стеллы, ремминки, обращенной в христианство, которую похитил и соблазнил Калигула. У нее, в полном соответствии с традициями романтической литературы, есть свой антипод мисселина. Героиня кровожадная и порочная, алчущая извращенных наслаждений, которая очень похожа на Маргариту Бургундскую. И тем не менее Готье рассыпался в похвалах этой нелепой пьесе. «Калегула» — единственное добросовестное поэтическое произведение, появившееся в 1837 году. Написать большую шестиактную драму в стихах представляется мне героическим поступком в наши дни. Я не хочу сказать, что это произведение лишено недостатков, но оно, безусловно, заслужило более благосклонный прием со стороны критики. Добрый Тео был, как всегда, слишком добр. Комедий Францез потратила бешеные деньги на постановку Каллигулы. Роскошные декорации сменяли одна другую. Римская улица с видом на форум, вилла, скопированная с домика фауна в Помпее, где Дюма прожил некоторое время, чтобы проникнуться местным колоритом. Терраса дворца Цезаря и, наконец, три треклиний императора. Дюма хотел еще, чтобы колесницу Цезаря вывозила четверка лошадей. «Лошади на сцене французского театра?» — возмущались актеры. Дюма настаивал на своем. «Как?» — говорил старейшина Самсон. «Требовать лошадей от нас...» Когда мы из-за нашей классической нищеты сами ели волочим ноги,